46. На следующий день Конрауд сидел с близнецами. Была суббота, и он смотрел с ними футбол. Вечером он повёл их в закусочную поесть гамбургеров, а потом отвёз домой. Хугоу хотел непременно угостить его ужином, но он сказал, что лучше поедет домой. Через некоторое время в гости заглянула Бетта, и вид у неё был весьма пришибленный. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался конраут «А, ничего», — ответила Бета. «А всё-таки что?» «Мне папа снился», — ответила она. «Да ну!» «Не люблю, когда он мне снится», — сказала Бета. «Не к добру это». «И в этот раз тоже?» «Да, мне плохой сон приснился», — продолжала Бета. «В нём был ты, вы с папой вдвоём. Ты чем-нибудь опасным занимаешься?» это за меня волноваться ни к чему, честное слово». Папа как будто стоял спиной к Национальному театру, там, где во время войны нашли девочку. «Так». А с ним был кто-то, кто стремился остаться незамеченным. Он был... «Что?» «Да нехорошее что-то с ним было связано. Он был весь в крови, что ли. Я его толком не видела, но знала, что это ты». «Ты точно уверен, что тебе не угрожает никакая опасность?» «На сто процентов. Не беспокойся обо мне, Бета». «Ты собираешься что-нибудь натворить?» «Натворить?» «Да». «Бета...» «Ты в тени спрятался?» Конрауд покачал головой. Бета смотрел на него с серьезным выражением лица. «Ты уверен?» — спросила она. «Конечно уверен. Что я такого мог бы натворить?» Ты не знаешь, сколько в тебя от папы, ответила Бета и поднялась, чтобы уйти. Всё я знаю, Бета, сказал Конраут. Не надо мне про это говорить. Он проснулся среди ночи в кромешной тьме. Зажёг свет и пошёл в туалет. Он уже много лет просыпался для этого каждую ночь. Он снова залез под одеяло и уже начал засыпать, как его угораздило подумать о рассказе Беты про национальный театр. И тут он понял, что не уснёт. Этот сон Беты зацепил его, хотя, разумеется, он не показал виду. После ее визита он не скоро успокоился. И вот опять бессонница. Конрауд ворочался с боку на бок, беспокойный, напряженный, перебирал разные способы снова обрести душевный покой, но безрезультатно. Способ, который он использовал чаще всего, подумать о Бертне, в этот раз оказался бесполезен. И во время этой борьбы с бессонницей он вспомнил, где же ему попадалось имя бернхард Он вышел из спальни и вынул списки, которые дал ему Холмстейн, имена ребят, бывших в скаутском отряде в одно время с Сигервином. И вот это имя было перед ним. Бернхард Скули Гвюдмюндсон. Теперь Конрауду уж точно стало не до сна.